задумается повелительница над трудным решением и вдруг бросит на воспитанника странный взор, не то испытующий, не то даже боязливый. Иной раз и мнение спрашивала. Мить сначала гордился таким к себе уважением, а потом понял, ей не разум его нужен, а нечто другое. Не вслушивалась она в прямой смысл сказанного, а чилась угадать в звуке слов некое потаенное значение — Будто вещает не маленький придворный в бархатном конзольчике, а дельфская пифия. К примеру, на послеполуденном докладе было. государыне сидела разморенная, прикрыв глаза. То ли слушала, то ли нет. Сзади камер Фрейлина перебирает пальчиками у ее величества в волосах. Как найдет насекомое, давит ногтем о плоскую золотую коробочку, вошегубку. Митя был на обычном месте. Низенькой скамечки Читал линеевую философию ботаники Камер-секретарь Притолковый молодой человек хотя очень некрасивый Кто ж красивого на такую должность пустил бы Зачитывал депеши В истекшем 1794 году В городе Санкт-Петербурге Народилось 6750 человек Умерло 4015 Императрица Открыла глаза Сколько ж прибавилось Камер-секретарь стал шевелить губами, а Митя, не отрываясь от чтения, 2735. тысячи семьсот стало быть, сыты, не напуганы и жизнью довольны, кивнула Екатерина. Снова смежило веки. Докладчик читал дальше. Из Америки пишут. Против индейцев, обеспокоивших Кентукскую область, выслан корпус добровольнослужащих, которые разбил их совершенно. Митя вспомнил соженного индейца. Представил, как тот крадется в ночи к ферме белого поселянина. В руке у него боевой топор, за спиной колчан со стрелами. Куда как страшно. А, молодцы, добровольнослужащие. Оттуда ж. Неприятное известие с острова Гваделупа. Французы в начале октября принудили англичан сдаться на капитуляцию и отправиться в Англию. Обещав продолжение войны не служить уже больше против французской республики. Царица нахмурилась. Не любила французов. Камер-секретарь заметил, стушевался. Тут еще того хуже. Ну же, государь не покачал головой. Знаю я тебя, езуитская душа. Самую пакость, наконец, приберег. Проверяешь, гневливо ли? Не гневливо, не опасайся. Тогда молодой человек тихо прочел. Французы взяли город Амстердам. «Да что ж это, господи!» — ахнула Екатерина. «Когда ж на них, проклятых, у корот сыщется?» Вдруг повернулась к Мите и спрашивает. «Что делать, душенька? Объединиться с Европой против якобинцев? Или пускай они и дальше промеж себя режутся друг дружгу, ослабляют?» «Скажи, дружок, отчего эти голодранцы всех бьют? Ведь оружия у них не хватает, и пушек, и мундиров нет, и в провианте недостача. Что за напасть такая?» И смотрит на него с надеждой, словно ей сейчас некая великая истина откроется. А Митя рад принести благо человечеству. Линей отложил, постарался говорить попроще и не тараторить, чтоб до нее как следует дошло. Это они от того регулярную армию бьют, что у французов теперь равенство. И солдат не скотина, которая вперед идет, потому что сзади капрал с палкой. Свободный воин маневр понимает и знает, за что воюет. Свободные люди всегда и работать, и воевать будут лучше, чем несвободные. Хотел хоть немножко подвигнуть Фелицу к пониманию того, что невозможно на исходе XVIII го столетия большую часть подданных содержать в постыдном рабстве. А она в ответ, как верно, вот уж воистину устами младенца. И секретарю пиши указ, следующий рекрутский набор произвести не из крепостных крестьян, а извольных вольных хлебопашцев, и рожденные свободными к воинскому ремеслу, пригодны больше. Остолбеневшего Митю щеки рассылавал, подарила лаковые сани с царского каретного двора. Вот оно каково. Властителям-то советовать. Хотел добра, а вышло зло. Или еще случай был. Раскладывала государня пасьянс солитер, пребывала в мечтательном настроении. Говорит мой маленький птенчик, отчего это старому мужчине, хоть бы даже и шестидесятилетнему, летнему не зазорно жениться на молоденькой, а зрелой даме того же возраста повенчаться с мужчиной 26 или 7 лет, почитается невозможным? И опять смотрит с надеждой, вздохнуть боится. Подумав, Митя ответил так. Это, я думаю, от того, Ваше Величество, что от шестидесятилетнего старичка все-таки еще могут дети произойти, а у шестидесятилетней бабушки приплода быть не может. Жень-то ведь, чтоб население приумножать, иначе зачем бы?